Эх, музыка, музыка, как же мне без тебя-то. Не ждал вроде гостей. Милости прошу. Здравствуйте, Роман Егорыч. Иван Гаврилович. О, извини, товарищ Плешивцев. Лишенков я. Ну нет, наш отдел информации, ну не можешь, чтобы не перепутать всё. Павел Ёлкин, спецкор областной молодёжной газеты. Так, сначала сделаем снимок, ну а потом поговорим за жизнь. А чем, собственно, обязан? Как чем, Гаврил Романович? Ордена медали есть? Ха, так у каждого фронтовика... Ну вот наденьте награды, на лучший свой пиджак. Галстука нет? Подойдёт мой. Вот так. Же... Минуточку,、а、минуточку. Же... Годится. Прекрасно. А, это и есть шедевр Страдивари. А вот в чём дело. Да нет, это гитара. Шедевр Харьковской фабрики. Младший сын играет. А у меня скрипка. Да где же она? Да вот, вот она. Ага. Вид у нее, конечно, потрепанный, но ведь от Крыма до Рима прошла, как говорили в нашей роте. Вот, да, да, да не суетитесь, Фиолчи. Ну, станьте вот сюда, вот, вот, да, вот, вот. О, стойте.、Вот, стойте. Так. Щелкнем на фоне семейных фотографий. Вот, ага. Теперь у окна. Вот из вот сюда, сюда. Теперь на крыльцо пошли, пошли, да не бойтесь. Вот так, торжественней, Пётр Калиныч, вот так, торжественней. С кем на что угодно, спорю, снимок возьмут в таз и за границей его купят. Так, приготовьтесь, Филиппович, вас завтра на улицах будут узнавать. Да я, сынок, за славой не гонюсь. А, Но... так я вам и поверил. Не было в моей практике случаев, чтобы кто-то не захотел стать героем дня. А всё почему? Говоря по-английски, без паблисити нет просперити. Или то же самое по-французски. Такова сэ ля ви. Ну, пусть по-вашему будет. Скажите только, как вы узнали об этом уникуме из глубин веков? Профессии не более того. Но должен сообщить вам, что и представителям почти всех остальных профессий в вашем районе вся эта история уже известна. То есть? Да гудит район, гудит. Как у вас тут под окнами экскурсии еще не толпятся? Впрочем, это может случиться с минуту на минуту, так что надо спешить, Гаврила Иванович. Иван Гаврилович. Разве? Ох и простите, это профессиональное. Итак, какой момент в вашей жизни? Вам запомнился больше всего. А зачем вам это знать, молодой человек? Я же обязан показать ваш внутренний мир. Ну-ну. Ну, таких моментов было много. Например, вот, например, когда я впервые в жизни поцеловал девушку. Интересно, но не для газеты. Или когда кончилась война, все в нашей части обнимались, писали. А я сидел на башне танка и играл на скрипке. Вот это то, что надо. Да вы просто находка. В вашей истории сенсация и глубокий символический смысл. Эта заметка обойдет весь мир. Так, последний вопрос. Что вы чувствуете сейчас? Ну, так сразу. Ну что ты, Вань, чувствуешь сейчас? Но、ну, и не стыдно тебе. Все кругом знают, а родная жена не догадывается. Галя, Галя. Вот товарищ из газеты. О, очень замечательно.、Да. Вот пусть в газете и пропечатает тебя. Вот всегда я говорила тебе, что я от твоей этой пеликелки свихнулась. Извините, товарищ корреспондент. И вот этот день пришел. Горе с какое, какое горе? Да простите, какое、ну、какой、горе? же это горе? О таком горе даже наш брат журналист рад помечтать. Ну, ну как же не горе? Ведь затаскает теперь и нервы стреблются этим сокровищем. А ему ведь волноваться вот ни капельки нельзя. Беда, ну какая беда! Любой другой аспект, но тоже какая, не для нашей、беда. газеты. Прощайте, товарищи. Вижу, понимаю,、э, вам не до меня. Ждите номера, как говорят испанцы. Будьте здоровы, товарищ господин. Будьте здоровые. Ну и что, что себе теперь думаешь, а? Продам государству, если купит. И куда тебе столько денег? Да ведь ты же не Трофим. Куда-куда? Петру новая машина нужна? Нужна. Ездит на развалюх и вот-вот все рассыплется. У Славкина Шиша, за душой. Надо подержать? Надо. Ты столько лет мечтала о каракулевой шубе. Неужели я теперь не куплю ее тебе? Куплю. Только чтобы больше не поправлялась. И должны мы с тобой слетать в находку. Мнука повидать? Должны. Вот. А мне надо же наконец футляр для скрипки заказать. Надо. Сколько она будет в Петровом чемоданчике болтаться? Тьфу, футляр ему. Да ты, дед, спятил никак. Ну скрипку-то ты же продаешь. Ну к чему же футляр-то? Зубы что ли? Класс. Фут, ты, ты в самом деле. Ну другую попроще куплю. Ну, ну, ну. А куда же остальные деньги пойдут? Куда, куда? А рассосутся сами, будь они неладные. E、yeah. aí